Не просите утешения. Вся мораль этого мира, ее формы могут отличаться. Но суть одна. Продолжает осуждать вас. Вы не правы, и с этим нужно что-то делать. Вас нужно исправить, отполировать. Вас нужно сделать такими, чтобы вы чего-то стоили. Поэтому, если кто-то говорит, «Двери открыты прямо сейчас», вам становится неуютно, и вы не можете войти. Но если он говорит, что это в будущем, это значит, время еще есть, и вы расслабляетесь. Еще получится что-нибудь придумать. Вы Отполируете себя. Вы можете создать образ, идеал. Вы будете следовать ему, чтобы однажды стать святым. Это уловка ума. Если можно отложить на потом, ум остается неизменным. Ум хочет откладывать на потом. Чтобы не меняться. Нужны идеалы чтобы не совершать прыжок. Нужно время, чтобы откладывать на потом. Откладывание – основа для того, чтобы оставаться прежними. Есть лишь один способ жить. Фридрих Ницше сказал «Живите опасно». Это единственный способ жить. Вы должны жить в небезопасности. Красота небезопасности в том, что как только вы набрались смелости жить в небезопасности, из жизни исчезает вся небезопасность. Алан Уотс назвал это безопасностью небезопасности. А бывает нечто вроде небезопасности безопасности. Все, что вы считаете безопасным, не является таковым. Глубоко внутри есть подводное течение небезопасности. У вас есть деньги в банке, но банк может обанкротиться. Что же это за безопасность? У вас сильное тело, но даже самое сильное тело может заболеть. У вас может случиться сердечный приступ, или же рано или поздно вас заберет смерть. У вас красивое тело, но оно может в любой момент стать уродливым, авария или что угодно. У вас есть прекрасная женщина, которая любит вас, но завтра она может полюбить кого-то другого. Почему нет? если она смогла полюбить вас. Сегодня вы в кого-то влюблены. Кто знает, что будет завтра? Все небезопасно. Вы лишь делаете вид, что все безопасно. Ваша безопасность – просто маскировка. За ней все небезопасно. Ваши друзья – могут стать врагами. Ваши братья могут предать вас. Ничто небезопасно. Поэтому сначала поймите, что вся ваша безопасность поверхностна. Это фасад. Позади него небезопасность. И наоборот, если вы начнете жить в небезопасности, то будете удивлены. Небезопасность окажется лишь на поверхности. Глубоко внутри вы будете в безопасности. Как это происходит? Когда вы отбрасываете страх небезопасности, она исчезает. Небезопасность существует лишь когда ее боятся. Вместо того, чтобы бояться – вы начинаете наслаждаться ее остротой. Потому что небезопасность полна приключений. Она преподносит вам новые сюрпризы. Это непрерывные авантюрные походы в неизвестность. Она вызывает невероятное волнение. Она в каждый миг переносит вас из известного в неизвестное. То и дело, случается что-то удивительное, и каждый момент вашей жизни становится непредсказуемым. Хаким Санаи говорит, «Пока вы не отбросите меч, вы не станете щитом». Если вы несете в руке меч, в страхе защищаясь, вы останетесь незащищенными, вы не станете щитом Отбросьте меч, и в тот же миг превратитесь в щит. Отбросьте страх небезопасности, отбросьте желание быть в безопасности, и вы окажетесь в безопасности. Вся безопасность в Боге, в Божественном, в целом. Если вы существуете отдельно, как «я», вы вне безопасности. Если вы забываете о себе, если сливаетесь с целым, вы в безопасности. В этом единении – безопасность. Вы становитесь щитом. Хаким Санаи также говорит Пока ты не отложишь в сторону свою корону, будешь непригоден к тому, чтобы править. Это основное зло – искать безопасности. Зло на самом деле – это продажа жизненной энергии или ее обмен на выживание. На уровне ума есть лишь один интерес – выжить. Эго – Постоянно стремиться к выживанию. Ум хочет любым возможным способом оставаться в безопасности, и из-за его помешанности на этом вы становитесь недееспособными, парализованными. Торговать жизненной энергией в обмен на выживание – главное зло. Отбросьте этот страх небезопасности – Полюбите небезопасность, потому что небезопасность – это жизнь. Не живите в страхе, потому что тот, кто живет в страхе, на самом деле не живет. Он подобен растению. Живущие в страхе постоянно сконцентрированы на смерти. Страх означает страх смерти. Все страхи можно свести к нему одному. И те, кто сконцентрирован на смерти, упускают жизнь, потому что как можно наслаждаться ею, если вы все время думаете о смерти? Человек, боящийся приключений, остается закрытым. Он живет почти в могиле и он будет повсюду находить страх. Всевозможные страхи замучают его. Он превратится в параноика Он совершенно утратит способность жить. Он будет в лучшем случае выживать. Такой человек только выживает, не живет. Вы должны отбросить этот страх потому что он укрепляется, разрастается, и вы утопаете в его грязи. Ваша просьба о безопасности порождает проблему. Прося о безопасности, вы оказываетесь в небезопасности, и чем больше будете просить, тем больше станет небезопасность. Небезопасность – Это сама природа жизни. Если вы не будете просить о безопасности, то небезопасность не станет вас волновать. Небезопасность жизни так же неоспорима, как зеленый цвет деревьев. Если вы просите деревья стать белыми, появляются проблемы. Проблемы порождаются вами, не деревьями. Они зеленые, а вы просите их стать белыми. Они не могут этого сделать. Это противоречит их существованию. Жизнь небезопасна. Любовь небезопасна. Мы находимся в пустоте, в гигантском ничто. И это прекрасно. Иначе Мы были бы мертвы. Жизнь может быть безопасной, только если вы умерли. Вот тогда уже все незыблемо. Под камнем есть земля. Под цветком нет никакой земли. Цветок не защищен. Небольшого ветерка может быть достаточно, чтобы он исчез. Его лепестки — могут опасть и пропасть. Чудо в том, что цветок жив. Жизнь – это чудо, потому что для ее существования нет никакой причины. Это просто чудо, что вы есть, ведь есть все причины для того, чтобы вас не было. Зрелость приходит к вам, Только когда вы принимаете это, и не только принимаете, но и начинаете радоваться этому. Жизнь небезопасна. Это означает, что жизнь свободна. При безопасности будут ограничения. Если все будет определено, то не останется свободы. Если вы знаете все про завтра, будет безопасность, но не будет свободы. В этом случае вы просто как робот, должны выполнять определенные вещи, которые уже предрешены. Но завтрашний день прекрасен, потому что он – это тотальная свобода. Никто не знает, что произойдет. Будете ли вы дышать – Будете ли вы вообще живы, никому не известно Отсюда его красота. Потому что все находится в состоянии хаоса, увлекательной борьбы. Все существует в виде возможности. Не просите утешений. Продолжая просить, вы останетесь в небезопасности. Примите небезопасность. Тогда она исчезает. И вы окажетесь не в небезопасности. Это не парадокс. Это простая истина. Парадоксальная, но подлинная. До сих пор вы как-то существовали. Так зачем переживать из-за завтрашнего дня? Если вы смогли просуществовать сегодня, если вы смогли просуществовать вчера, завтра тоже само о себе позаботится. Не думайте о завтрашнем дне. Двигайтесь свободно. Просто поняв это, вы сразу же почувствуете расслабленность. Но эта расслабленность не есть следствие безопасности. Эта расслабленность идет не от смерти, не от могилы. Она содержит в себе безумный хаос. Тем не менее, это расслабленность, потому что вы ничего не просите, и поэтому нет напряжения. Хаос в расслаблении. Таким должен быть. «Человек».